Генерал-майор Кушелев сделал вывод. Пока мы тут болтаем и разводим писанину, японцы обстрелом Корсаковска уже напомнили нам, что война — это не канцелярская переписка. Мне искренне жаль Михаила Николаевича, который никак не способен возглавить оборону. В конце августа губернатору телефонировал барон Зальца, сообщивший, что команда с крейсера «Новик» отправлено им, пешедралам, от Корсаковска до Александровска. Я дал им вьючных лошадей и коров. Моряки спешат быть у вас до Ледостава, желая поскорее добраться до Хабаровска, чтобы принять участие в этой войне. Одно беспокоит меня. «Дойдут ли?» — спросил Ляпишев. Сознаю, что меня это тоже тревожит. Я ведь помню, что надзиратель ханов... Загнал в тайгу близ Онора восемьсот человек, а из тайги выбрались живыми только десять. Моряки не привыкли ходить пешочком. «Меня беспокоит иное», — издалека ответил Зальца. «Моряки оставили здесь корабельные пушки, и теперь боюсь, что выстроенная ими артиллерия Будет привлекать японцев, как блудливых котов валерьянка. Лепишев дал премудрый совет. Перекреститесь и сплюньте через левое плечо. Историю с Новиком губернатор держал пока в секрете от сослуживцев, чтобы не возникало излишних страхов. Но Александровс скоро известил с собой в Аниве от учеников реального училища, друживших с телеграфистами острова. В один из дней Ляпишева посетил генерал Кушелев. — Штабскавитан Быков заходил к вам? — Нет. И не жду. А что? — Да так. Ничего. Прокурор тяжело опустился на стул. — Наверное, еще зайдет. Мне, честно говоря, его жалко. — Быкова? Почему? Вы же знаете, какая нездоровая атмосфера в наших северных гарнизонах. Если наши полковники высмеивают капитана Жохова за его значок Академии Генштаба, то смеются и над Быковым за его желание учиться в этой же Академии. Так что я могу для Быкова сделать? Не поеду ж я в Петербург сдавать за него приемные экзамены. Что ему надо? Просится «На юг, где обстановка приятнее». «Напротив, именно на юге Сахалина обстановка может ухудшиться, но за Быковым потащится и госпожа Челищева». «Пусть. Если она влюблена, так скатертью дорога». «Тем более вы неосмотрительно согласились принять на Сахалине целую партию сестер Милосердия из Николаевска». «Да». Честные патриотки, самоотверженные, честные-то, давно погребены в Порт-Артуре. Самоотверженные кладут головы в Маньчжури, отвечал Кушелев с присущей ему прямотой. Направляясь уже к дверям, он добавил, думаю, Быкова не стоит удерживать, как не стоит держать в Александровске и Клавдию Петровну. Пусть едут. Скоро частный пароходик Муха Доставил на Сахалин отряд имени Великой княгини Елизаветы Федоровны сорок разгульных бобенок, видевших в этой войне только повод для развлечений. С ними прибыла походная церковь с иеромонахом и Псаломщиком, Кушелев не ошибся в их нравственности. Вечером в клубе сестрицы устроили хорошие танцы-шманцы, а духовный притч. Подобрав рясы, наглядно показал сахалинцам, как надо отплясывать гапака, трепака Даже каторжане говорили, гнать бы их всех обратно поганой метлой. Под осень в городе появились первые моряки во главе с кафторангом Шульцем. За ними подтягивались из тайги отставшие, изнуренные утомительным переходом. Жители встречали их с большой сердечностью, но смотрели на моряков с жалостью. Черные от дыма костров, в драной одежде, распухшие от укусов мошкары, они, казалось, сейчас упадут на землю и не встанут. Однако новиковцы сами дотащились до конторы телеграфа, желая сразу оповестить родных, что они живы, что скоро они снова займут место в боевом строю российского флота. По случаю их прибытия в клубе устроили ужин для офицеров крейсера. Моряки держались замкнуто, трезво, строго. После осады Порт-Артура им, вышедшим из самого пекла морских сражений, было противно видеть сюсюкающие рожи тюремщиков, их расфуфыренных жен, с претензиями на светскость. Они брезгливо сторонились пьяненьких сестер милосердия. Статский советник Бунге извинялся, что нет шампанского, а Слизов уговаривал выпить какой-то бурды, пахнущей свекольным отваром. Кавторанг Шульц громко сказал, что ему страшно за Сахалин. «Если сейчас здесь появится хоть взвод японцев, Вся эта сволочь разбежится по кустам, да и смешно было бы ожидать героики от каторги. Теперь я жалею, что оставил в Корсаковске нашего мичмана Максакова. Ведь пропадет юноша, и там все разбегутся, а он останется при своих пушках. Ляпишеву было стыдно перед моряками, когда новиковцы Отплыли в Николаевск на той же мухе. Он немедленно посадил в сушилку иеромонаха с его псаломщиком, а насчет сестер милосердия распорядился жестоко. «Оставлю только красивую Катю Катину, которая любит слушать мои анекдоты. Остальные пусть убираются в Дуе, в Дербинское или Рыковское, там им станет недохихонек». Российское телеграфное агентство скоро известило империю, что на Дальний Восток тронулась из Балтийского моря могучая эскадра адмирала Рождественского. И среди чиновников Сахалина сразу началось ничем не оправданное ликование. Теперь репорт Артур будет в целости, и на Сахалин враги не полезут. Балтийский флот не ударит лицом в грязь. Адмирал тоже хорош, наведет в море порядок. Спрашивается, зачем мы сидим на чемоданах, ожидая самураев по задворкам? Не пора ли всем вернуться по своим домам в Александровске, чтобы жить, как все люди живут, чинно, благопристойно? Эскадра Рождественского вышла не в добрый час. Русский народ еще не успел оплакать павших в битве при Ляояне, как началось сражение, на реке Шахе, в котором Куропаткин пытался вырвать инициативу у самураев, дабы выручить осажденный порт Артур, но кровопролитие неожиданно оказалось слишком жестоким и для русских, и для японцев. Михаил Николаевич пожелал видеть Жохова. Вы, как генштабист, обрисуйте мне в двух словах Кто был лучше и активнее на Шахе, мы или японцы? Все были хороши и все были плохи, ответил Жохов. Японцы, как и наш Куропаткин, наделали массу ошибок. Если бы у нас был командующим не Куропаткин, а другой, мы бы давно пили чай в Нагасаки и заедали его мандаринами. «Все-таки нельзя же так отзываться о своем командующем. Вас послушать, — сказал Ляпишев, — так и жить не хочется. Со мной вы, конечно, можете говорить все, я согласен выслушать любую крамольную мысль, однако воздержитесь от подобных преувеличений с офицерами нашего гарнизона». Жохова это замечание сильно задело. «Но я ведь, литератор, а значит, обжигаюсь, когда лишь чуточку тепло И замерзаю, когда прохладно Как вам угодно, но литература матушка Держится на гиперболях Это в бухгалтерии нужна точность А в литературе необходим образ Гаргантюа Почти гомерический Образ Плюшкина мизерный Иначе нам бы не чтить великого Рабле Не восхищаться Гоголем. Как и предрекал Кушелев, Быков явился. «Уже все знаю», — встретил его Ляпишев. «На одном месте вам не сидится. А ведь там, в Корсаковском округе, и без вас достаточно сил. Полковник Арцишевский, отряды Таирова, Слепиковского, наконец, моряки оставили целую батарею». «Так зачем вы нужны со своими партизанами?» Валерий Палыч был убежден, что заливы они и Терпение открывают ворота на Сахалин. Если что и начнется серьезное на острове, так начнется именно в Корсаковском округе. «Не тепла ищу, и не место, где лучше. В доказательство я согласен дислоцировать свой отряд хоть в Найбучи за Онором, ведь японцы могут высадиться даже в тех краях. С вами Клавдия Петровна? Ну, не оставлять же ее здесь, на этом Перу. Каково ей подчиняться сестре милосердия Кате Катиной? Ряпишев стыдливо отвел глаза в сторону. Ну, что ж, позволил он. Отправляйтесь в Найбучи. Я уверен, что, Сахалин, вы закроете со стороны залива терпения. В столицу острова. Опять перетаскивали имущество, архивы учреждений. Вернулись по своим домам семьи чиновников. Начались прежние вечера в клубе, обеды, ужины. Никто не думал о плохом. Все верили в мощь эскадры Рождественского. — Адмирал Душка, — говорила госпожа Жоржетта Слизова, танцуя с полковником Болдыревым. — Мне показывали его фотографию. Неотразимый мужчина, если такой приснится женщине, она, несчастная, не будет спать до утра. Пилингский перевал, возвышаясь над Александровском, грозил Сахалину туманами и ранними снегопадами. Господи! Молился перед сном Ляпишев. Услышь ты меня, грешного, избави от лукавого и беса полуночного.